Кэтрин Болфинч, мне тебя не предсказывали. С тобой меня не пугают даже самые темные уголки моей души. Посвящается человеку, который стойко переносит мою тревожность из-за плохих гороскопов, и который подарил мне идею этой истории. Глава первая. Плохой гороскоп. Она была слишком, слишком красивой умный, категоричный. Она громко смеялась, плакала навзрыд, радовалась за других, как за саму себя, и желала другим быть счастливыми. Она была собой. Так считала она сама и окружающие. Ее звали Гвендолин Уайтхолл. Все видели ее счастливой, но по вечерам пугающее одиночество и отчаянные попытки найти свой путь обнимали холодными руками ее тонкие плечи. Но каждое утро, несмотря на все сложности, Гвен находила повод для улыбки и силы идти дальше. Она не умела сдаваться. «Звезды сегодня советуют водолеям быть осторожными. Неблагоприятный день для поездок, крупных сделок» и романтических планов. Лучше всего остаться дома и посвятить этот день себе. Даже когда гороскопы были против, Гвендолин фыркнула, отбросила телефон и отхлебнула кофе из кружки в форме огры из мультика «Шрек». Сегодня 14 февраля, и ее ждет и крупная сделка, и романтические планы. А уж про поездку на метро в другой конец города Она и вовсе предпочла бы промолчать. За окном крупными хлопьями кружил снег, навевая сонливость и печаль. Зима уже порядком надоела, а весной еще даже и не пахла. Гвендолин уже давно не чувствовала настоящее счастье. Уже несколько лет почти каждый день ей попадались только плохие гороскопы. И как бы она ни старалась в них не верить, они все равно сбывались. Потери отца, болезнь матери, куча кредитов и серая, ничем не примечательная жизнь. Она, может быть, и хотела бы что-то изменить, но каждый раз, приходя домой, силы находились только, чтобы разогреть купленную еду и улечься в кровать. Гвендолин похоронила большинство своих мечт. Стать модельером, научиться рисовать пейзажи, фотографировать. И делала то же самое с новыми. Она выбрала безопасный и вполне денежный путь агента по недвижимости. Поначалу приходилось тяжело, но сейчас ей даже нравилось. Да и в целом Гвендолин считала, что жаловаться на жизнь — ужасная затея, потому что хуже всегда есть куда. Но ее иногда одолевали пессимистичные мысли. Телефон на столе неожиданно ожил, прозвенел будильник. Гвендолин залпом допила остатки американо и, скривившись, поднялась со стола, пытаясь напомнить тебе о настрое на день. Все получится. Даже если в гороскопе написано по-другому, в конце концов, она уже давно превратила свою жизнь в комедийный сериал, зрителем которого стала ее лучшая подруга. Глава вторая. Гороскопы сбываются. Свидание прошло ужасно. Крупная сделка, которая должна была помочь с оплатой квартиры на ближайшие пару месяцев, сорвалась. А в метро Гвендолин чуть не осталась без кошелька. Вчерашний день точно не войдет в список лучших. Кавалера, с которым она встречалась уже раза два, предложил прогуляться в парке в минус двадцать, когда на Гвен, черт возьми, были надеты сапоги с каблуками потом отправил ее домой на метро. Гвенни хоть и была сильной и независимой, но не оценила этот подход. Она любила комфорт и совсем не любила мерзнуть. Гвендолин пришлось еще раз убедиться в том, что гороскопы сбываются, особенно паршивые. Сегодняшняя она намеренно решила проигнорировать. К черту! Пусть жизнь остается загадкой со своими трудностями и сюрпризами. Так Гвен Подумала утром, когда палец привычно потянулся к нужному сайту в телефоне. Сейчас ей показалось, что она зря это сделала. Хотя бы знала, к чему быть готовой. Гвендолин толкнула дверь офиса, собираясь найти возможности исправить ситуацию с упущенной сделкой. Ей были необходимы деньги, а еще возможность закрепить за собой звание лучшего агента месяца. Но, увы... Когда девушка подошла к неприметному столу около окна, из кабинета напротив появился ее босс. Джек Стоун был грозой всего офиса. Его боялись, но уважали. Гвен даже ни разу не слышала, чтобы самые отъявленные сплетницы о нем говорили. Мистер Стоун был загадкой для всех. Только один раз Гвенни имела неосторожность послушать его разговор с матерью. Ему было около 30, Он открыл свою фирму три года назад. И с тех пор агентство недвижимости «Стоун» — Гвендолин считала это очень оригинальным и даже забавным — прочно осела на рынке. А еще Джек все еще не обзавелся собственной семьей и, судя по той беседе, не торопился с решением этого вопроса. Хотя природа его точно не обделила красотой. Стоун был достаточно высоким, ему даже приходилось наклонять голову, чтобы не удариться о дверной косяк. Он вполне оправдывал свою фамилию телосложением. Стоун — от английского «камень». Темные волосы, завивающиеся на концах, карие глаза и легкая щетина. Он будто вышел из спор книжки, которые так любила подруга Гвендолин. Так что отсутствие у него жены действительно выглядело странно. Впрочем, Гвендалин мало волновала личная жизнь босса. Куда более важным было то, что он платит ей зарплату. Суровый взгляд, карих глаз мистера Стоуна остановился на Гвен, его темные брови сдвинулись к переносице, а руки он спрятал в карманах. Он ничего не сказал, только кивнул в сторону своего кабинета. «Плохой знак. Очень плохой знак. И в гороскоп заглядывать». Было не нужно, чтобы это понять. Достаточно взглянуть на обреченные, уставшие лица коллег. Гвендолин шумно выдохнула, подхватила ежедневник с персонажем из любимой игры и засеменила их к двери напротив. Иногда босс ее пугал. Но что она могла сказать наверняка, большую часть времени Гвеном восхищалась. Правда, издалека. Она не стучала, тихо приоткрыла дверь, заглянула в кабинет, заметив мистера Стоуна в кресле за обычным офисным столом. Гвы недавно заметила, что на пускной роскоши он избегал, даже ездил на стареньком автомобиле, а иногда и на метро. «Если ты также пряталась вчера от клиентов, то теперь понятно, почему сделка не удалась», вдруг проговорил он, подняв взгляд. Гвендолин покраснела, но тут же выпрямилась и вошла в кабинет. В конце концов, они ведь не в детском саду, и он не воспитатель. Я не пряталась, только и смогла выдавить она из себя. Мистер Стоун вопросительно выгнул бровь, ожидая объяснений, а Гвен не замолчала, потому что не знала, что сказать. «В этом месяце по плану тебя опережает Брайан». Стоун склонил голову к бумагам. Гвен закусила губу от обиды. Конечно, Брайан ее обошел. Он ведь выбирал в основном милейших бабушек в клиенты, а они обожали улыбчивых, разовощеких блондинов, а не угрюмых, темноволосых девушек. Что-то не так, Гвендолин? О, много что в ее жизни было не так. Но разве она призналась бы в этом кому-нибудь, кроме единственной подруги? Гвен не ответила. Какое-то время они молча сверлили друг друга взглядами. «У меня есть еще неделя, чтобы его догнать», — наконец произнесла она, слишком поздно понимая, что именно сказала. Гвендолин только что выкопала яму и с разбега прыгнула туда. Мистер Стоун нашел взгляд ее зеленых глаз, мельком улыбнулся и кивнул. Он доверял человеку, с которым работал почти с самого начала. Он еще не знал, что у Гвенни банально не хватило бы на это сил. Глава третья. Сюрпризы от звезд. Выйдя из кабинета начальника, первым делом Гвендолин, конечно же, взялась не за работу. Она включила ноутбук, нашла нужный сайт и прочитала гороскоп. У водолеев? Ожидаются проблемы в работе. Возможно, вам захочется сменить сферу деятельности или уйти в длительный отпуск. Могут возникнуть проблемы в общении с близкими и коллегами. Будьте осторожнее в выражениях. Однако не спешите расстраиваться. Вечер может преподнести приятные сюрпризы. Гвендолин спрятала лицо в ладонях, едва не застанав. И почему она раньше не заглянула в этот дурацкий гороскоп, так бы хоть не пообещала Стоуну ни вещь чего и сохранила бы свою репутацию в его глазах. Но, видимо, это будет еще одной историей, которую придется превратить в комедию. «Ну что, Гвен, снова плетешься позади?» Над ее ухом раздался нарочитый песклявый голос. «Брайан, коллега Гвендолин и по совместительству ее главный конкурент. Конечно, между ними не было вражды». Они довольно хорошо общались и были уже достаточно взрослыми, чтобы не обижаться друг на друга из-за денег. Мне хотя бы не приходится проводить кучу времени на уроках вязания, чтобы рассказать очередной бабушке, куда можно вложить ее накопление, огрызнулась Гвендолин, посмотрев на Брайана. Тот только усмехнулся и покачал головой. Ты сегодня злее, чем обычно. А ты наблюдательнее». «Я куплю тебе кофе с премией, которую получу», — улыбнулся парень, заставив Гвенни скривиться. «Я записала это в свой блокнотик, малыш Брайан», — отозвалась девушка и нарочито серьезно взялась за ежедневник. Брайан закатил глаза. Признаться, он терпеть не мог, когда Гвендолин называла его малыш. В конце концов, они были ровесниками. Но у него все еще не получалось отделаться от прозвища, которая появилась, когда он только пришел в агентство. «Хорошо, бабуля!» — пробубнил Брайн и направился к своему столу. Гвендолин не ответила, только опустила взгляд на загоревшийся экран телефона. Пришло сообщение от ее вчерашнего кавалера. Она даже не стала его открывать. Слишком уж пострадала ее гордость, когда в голове то и дело появлялись нецензурные слова в сторону молодого человека. Больше всего ей не понравилось то, что он не предупредил ее о планах в виде прогулки. Тогда Гвенни лучше бы подготовилась или вообще никуда бы не пошла. Девушка выдохнула, заблокировала телефон и снова взялась за просмотр объявлений и клиентской базы. Что было гораздо важнее свидания и одиночества, которое непременно заявится в гости вечером. Но будет лишь вечером, да и работу никто не отменял. Если Гвендолин ее лишится, то одиночеству и приходить будет некуда. Она не поднимала голову до конца рабочего дня. Усталость навалилась на плечи, словно теплое одеяло, так и норовя придавить к неудобному стулу. Гвендолин поднялась, потянулась и глянула в окно, за которым снова мелкими крапинками шел снег. Ноутбук погас, Гвен натянула пальто, поправила волосы и вышла из офиса. В лицо ударил порывистый, все еще зимний ветер, заставивший на секунду прикрыть глаза. Она любила зиму, но не любила, когда та задерживалась дольше положенного. Хотелось весны, легкости, может быть, даже любви. А в жизни Гвендолин пока что присутствовали только плохие гороскопы и неудачи, пусть она и пыталась не обращать на них внимания. Гвенни шагнула вперед, собираясь спуститься на тротуар, но не учла, что подтаявший утром снег уже покрылся тонкой корочкой льда, блестящей в свете фонарей. Сапоги на тонком каблуке легко соскользнули, и Гвендалин покатилась вперед. Всего мгновение, и она бы упала, распластавшись прямо посреди улицы. Но чьи-то сильные руки успели подхватить ее, правда, не удержали, и Гвенни, ее спаситель, Оба полетели на землю. Несколько секунд сохранялась полнейшая тишина, будто осознание все никак не хотело проникать в голову. А потом Гвенни повернула голову, пытаясь увидеть второго пострадавшего. Она почти не удивилась, когда увидела его. Жизнь в последние несколько лет уже не подкидывала ничего такого, что могло бы эмоционально встряхнуть. Один взгляд, одно касание рук, и легкая улыбка, за которой последовал звонкий смех Гвендолин. Она давно решила, что ее жизнь — романтическая комедия. И только что произошедшее выглядела сценой из такого кино. Он подхватил ее смех. Он, Джек Стоун, ее босс. Сейчас он совсем не походил на обычный серьезного и строгого мужчину, которого сторонились ее коллеги. В этот момент мистер Стоун был просто Джеком, и Гвендолин даже пожалела, что не приняла его предложение о том, чтобы называть его по имени. Решила тогда, что им это не подходит. А сейчас? Сейчас хотелось, чтобы между ними не осталось формальности. И это было так естественно, так легко, что Гвен растерялась и даже не сразу поняла, что он пытался подняться а она наглым образом придавила собственного начальника. Понимание отрезвило, заставило щеки покрыться еще большим румянцем, а смех исчезнуть. Гвендолин отодвинулась, едва не распластавшись по тротуару еще сильнее. Стало неловко. Пропала и легкость, и естественность. Оба вспомнили, кем друг другу приходились в обычное время. Конечно, мистер Стоун, как настоящий джентльмен, поднялся и протянул руку к Гвенни, за которую она нерешительно ухватилась. «Спасибо», — почти беззвучно проговорила Гвендолин. Джек только кивнул, надев на себя привычную маску серьезности. Он выглядел так, будто и не смеялся буквально минуту назад во весь голос. Как и сказали в гороскопе, вечером ожидаются сюрпризы. По губам Джека столны пробежала легкая улыбка, которую он поспешил скрыть, но вопреки этому все равно потянулся и отряхнул пальто Гвен от снега. Хватит верить гороскопам. Гвенни. Он нашел ее глаза, а когда она едва не упала снова, обхватил ее плечи ладонями. И читать их каждый день. Я не по этой причине плачу тебе зарплату. Гвенни покраснела еще сильнее. На секунду отвела взгляд, но уже в следующий миг снова посмотрела на босса. Откуда вы знаете? Видел историю браузера на твоем рабочем ноутбуке, усмехнулся мужчина. Гвендолин стало почти стыдно. Если бы неловкость была осязаемой, то сейчас никто из них не смог бы двигаться, потому что попали бы в капкан. Черт, ты сама творец своей жизни! И сама выбираешь, с каким настроением проведешь этот день. Легко произнес мистер Стоун, наконец отпуская девушку из крепкой хватки. Казалось, еще немного, и без его рук Гвендолин пошатнется и упадет прямо ему под ноги. И что же, вы вообще ни во что не верите? Гвенни запахнула пальто и отошла на шаг, пытаясь запомнить Стоуна таким, беззаботным, простым и красивым. В свете уличных фонарей и мелком снеге этот момент казался почти сказочным. Только в то, что все, что делается и не делается к лучшему. — Вы оптимист? — Не считаю нужным растрачивать нервные клетки попусту. Он пожал плечами, спрятав руки в карманы меховой джинсовой куртки. Гвендолин, понимающе кивнула, отступила еще на шаг и улыбнулась, будто услышала лучший комплимент в жизни. На деле же просто вспомнила их падение. «Спасибо», — искренне повторила она, — «до понедельника». «Доброй ночи, Гвенни!» По-мальчишески задорно отозвался мистер Стоун. Гвендолин направилась в сторону дома и всю дорогу думала о том, что произошло. В ее серых буднях давно не было ничего, о чем хотелось бы вспоминать. Возможно, Она просто соскучилась даже по самой мысли о любви. И по самой любви тоже. Глава четвертая. Гороскопы обманывают. Офис гудел, живя привычной будничной жизнью. Понедельник, как и всегда, наступил неожиданно и совершенно не кстати. Гвендолин никогда не понимала. Как за два жалких дня можно отдохнуть и привести себя в порядок. Ей ни разу не удалось это провернуть. Как бы она ни пыталась, как бы далеко не уезжала, в понедельник настроение все равно держалось на отметке 0, а иногда и вовсе уходило в минус. И дело не в том, что она не любила свою работу. Она в принципе не знала, чем хотела бы заниматься. Тик-так, тик-так. Нарочито противное прозвучало прямо над духом. Гвендолин закатила глаза и повернулась к Олеге. Брайан смотрел на девушку со снисходительной улыбкой. Время блезилось к концу рабочего дня. Настроение к этому времени переваливало за отметку критично ужасное. «Помни, что закон кармы существует, малыш Брайан», — как бы невзначай напомнила Гвендолин. «Я всего лишь хочу подтолкнуть тебя к здоровой конкуренции, бабуля», — пожал плечами брай «Ты слишком сильно погрузилась в себя, я уже и не помню, когда мы отчаянно боролись за первое место. В конце концов, ты всегда лезла вперед меня со своей самой удачной фотографией, которую должны видеть все». На последних словах он изобразил в воздухе кавычки. Гвенни, правда так говорила». После подарка в виде фотосессии от подруги на день рождения Гвендолин будто влюбилась в себя заново. Ей настолько понравилась одна из фотографий, что она упросила мистера Стоуна поменять ее корпоративное и совершенно скучное фото в белой рубашке и пиджаке на то, где она в роскошном изумрудном платье. Ко всеобщему удивлению, он даже не сопротивлялся, только махнул рукой и снова уткнулся в планшет. Гвендолин не пришлось спрашивать дважды. Уже тем же вечером на доске с гордым названием «Лучшие сотрудники» висела ее новая фотография. Сейчас бы Гвен просто-напросто не нашла в себе сил на здоровую конкуренцию. Она уже собиралась ответить назойливому парню что-то извительное, но телефон внезапно зазвонил, отвлекая от разговора и заставляя забыть о Брайне, а еще о Джеки Стоуни с его эффектной помощью. Гвен пыталась не романтизировать, пыталась не придавать этому значения, но что-то внутри упорно возвращалось к тому вечеру. Гвен не ответила, даже не глянув на экран. Ей хотелось поскорее выдохнуть. Не получилось. «Гвендолин?» — прозвучала из динамика, заставив девушку удивиться. «Пожалуй, впервые за долгое время. Мне очень жаль, что между нами произошло недопонимание». Но я бы хотел встретиться и все же узнать друг другу получше. Гвен так и замерла с телефоном у уха. Звонил мистер самое неудачное свидание в жизни. И Гвендолин искренне не понимала, какого черта происходило в последние пару дней. Пусть ее и раздражала обыденная серость, все же в ней она находила спокойствие от тревоги. Она привыкла жить, не ожидая таких подколов от судьбы. Что? Только и вырвалась из девушки. Молодой человек на том конце провода снова начал что-то говорить, но Гвен уже не слушала его. Она смотрела на мистера Стоуна, который только что вышел из кабинета, и пыталась понять, почему ее сердце ускорило ритм, а воздуха неожиданно стало не хватать. Почему за три года, что Гвен не здесь работает, она не замечала, что он вполне симпатичен? почему не обращала внимания на его широкие плечи, уверенную походку и улыбку, от которой на щеках появлялись ямочки. Гвен шумно вздохнула, пытаясь снова увидеть мужчине напротив своего босса. Ей совсем не хотелось видеть в нем предмет воздыхания. Она не собиралась заводить интрижку на работе. Уж точно не сейчас, когда жизнь накидывала проблемы одну за другой. Вздох Гвендалин услышала мистер самое неудачное свидание в жизни. Вот только он воспринял его по-своему. «Так ты согласна?» — с надеждой спросил он. Гвендолин моргнула, сбрасывая на вождение под названием «Залипла на босса» и включаясь в разговор. «А на что?» Встретиться еще раз». В голосе слышалась усмешка, которая даже раздражала. Но когда Гвендолин подняла взгляд на мистера Стоуна, Она заметила, что босс смотрел на нее. Мысли из ее головы снова пропали. «Да, конечно», — выпалила девушка, только после понимая, на что именно согласилась. Но парень уже издал победное «да», — назвал адрес и сбросил вызов. Гвендолин едва не прокляла саму себя, откладывая телефон в сторону и опуская голову на руки. Очередная сцена из комедийного фильма. Будет что рассказать подруге. Я определенно стоит знать о том, что Гвен уже сходила с ума от одиночества. Сейчас гороскоп оказался бы кстати. Возможно, если бы Гвен не заранее знала о внезапном появлении неудачного прошлого, оно бы не проникло в ее настоящее. Конечно, эта ошибка тут же была исправлена. Сегодня отличный день для романтических встреч, однако в работе остерегайтесь ошибок. Возможен серьезный разговор с начальством. Звезды рекомендуют сосредоточиться на себе. Стало легче. И плевать, что Гвендолин понимала, что таким способом перекладывала ответственность на высшие силы. Возможно, она не доверяла себе и своим чувствам. Возможно, не доверяла людям вокруг а, возможно, ей хотелось найти ответ заранее, чтобы не повторять собственные ошибки и не плакать. Слезы вообще дело неблагодарное, и ей совсем не хотелось проливать их снова. «Может, тебе стоило стать астрологом?» Насмешливо поинтересовался голос, от которого побежали мурашки, а сердце запнулось. Гвендолин медленно повернулась, пытаясь не краснеть. Прямо над ней, усмехаясь, — нависал мистер Стоун. «Между прочим...» — прокашлялась Гвенни. «Тут написано, что начальство может позвать на серьезный разговор. Так что вам стоит пересмотреть свое мнение насчет гороскопов». Прозвучало почти по-деловому. Так, будто они находились на переговорах с важным клиентом. Уж в этом Гвендолин — профессионал. Мистер Стоун рассмеялся, сложив руки на груди, и посмотрел в ее зеленые глаза, а затем перевел взгляд на экран ноутбука. Серьезного разговора не будет, Гвенни. При этих словах его усмешка превратилась в теплую, ласковую улыбку, от которой внутри все перевернулось. Никто бы и не заподозрил, что он так умеет. Но он стоял, опершись бедром о край ее стола, и улыбался так открыто, что спирало дыхание. Прямо как в тот вечер, когда они протирали тротуар около офиса своей одеждой. «А вот кофе тебе не помешает?» «Или лучше ромашковый чай?» Вопросительно подняв бровь, поинтересовался мистер Стоун. Жизнь явно решила подшутить над Гвендолин. Она непонимающе уставилась на босса, затем сложила руки на груди. «Подрабатываете официантом?» неуверенно спросила девушка, вызвав у мистера Стоуна тихий смех. «У тебя в гороскопе написано «Сосредоточиться на себе». Как бы ни в отозвался он, это стало последней каплей. Обычно бледное лицо Гвен залила краска. Еще никогда она не чувствовала себя настолько глупо, настолько неправильно и неловко. Одно спасало. Они работали уже три года, почти с самого открытия фирмы. И Джек привык к ее юмору. Он ничего не ответил. Взгляды сцепились в немой битве, будто они пытались передать друг другу тайные послания. Время замедлилось, воздух стал густым. Но никто этого не заметил. Даже они сами. Но я все же посоветовал бы уделить больше внимания работе. Неожиданно для всех влез в разговор Брайан, делая ситуацию еще более ужасной. И Гвен и Джек забыли о том, что находились на глазах у всех в офисе. Гвен пришла в себя первая, вздрогнула, отвернулась к ноутбуку и закрыла вкладку с сайтом предсказаний. Брайан был прав. Она должна думать о работе, а ее работа явно заключалась не в том, чтобы думать, насколько хорош собой босс. «Хм!» — кашлянул мистер Стоун, будто и сам сбрасывал себя на вождение. «Перерывы на отдых тоже нужны», — буркнул он и, оттолкнувшись от стола, скрылся в своем кабинете. «Что это с ним?» — удивленно спросил Брайан, глядя вслед боссу. Гвендолин промолчала. «Если бы она знала, то наверняка знала бы и то, что происходит с ней самой». Глава пятая «Судьба гороскопом не подчиняется». Небольшое помещение любимого кафе заливала размеренная мелодия, которую Гвендалин даже не слушала, пытаясь разглядеть в толпе своего знакомого. Конечно, если его можно было так назвать. В мыслях Гвен он все еще значился как мистер «Самое неудачное свидание в жизни». Она даже не стала дожидаться своего кавалера, заказала себе глинтвейн, который мягко потягивала через трубочку и скучающе скользила взглядом по людям вокруг. Чем они жили? Какие у них истории, мечты, планы? Когда-то не хотела стать дизайнером. Ничего не вышло. Она опустила руки при первой же неудаче. Потом была идея научиться фотографии и снимать портреты. Тоже не вышло. Оказывается, когда ты не профессионал, жутко скучно настраивать фокус, свет, и прочие штуковины, которые Гвен даже не запомнила. «Наконец-то я сюда добрался!» Молодой человек с уложенными гелем волосами опустился на стул напротив. Он отряхнул с короткого черного шарфа остатки снега, приторно мило улыбнулся, так что у любого нормального человека появилась бы разумная предосторожность. У Гвенни она и появилась. «Ты вовремя? Я уже собиралась уходить?» И плевать, что Гвендолин соврала. Она бы просидела здесь хоть весь вечер, даже в одиночестве. Особенно в одиночестве. С появлением же Джарада, мистера, самое неудачное свидание в жизни, захотелось сбежать, не оглядываясь. Правда, Гвен этого не сделала. Мельком улыбнулась, смягчая собственную реакцию, и отпила напиток из красивой стеклянной кружки. «Как твои дела?» Поинтересовался он, вызывая своими вопросами и действиями только скоку. На какую-то секунду Гвендолин даже стало стыдно. Он ведь действительно пытался узнать ее получше. Все в порядке. Гвен неопределенно пожала плечами и устремила взгляд на свой напиток. Палочка корицы выглядела куда интереснее собеседника. «У тебя что нового?» Диалог напоминал начало какого-нибудь анекдота, в конце которого все чувствуют себя глупыми и несовершенными. И пусть дальше разговор шел без неловких пауз, они так ни разу и не посмотрели друг другу в глаза. Все казалось неправильным. Гвендолин не раз ловила себя на мысли, что совершила большую ошибку, когда согласилась на это свидание. Джаред без конца болтала о своей работе, О том, как ему повезло с его должностью и зарплатой, он так много говорил, что у Гвен уже через полчаса разболелась голова. Так сильно, что, казалось, она лопнет. Взгляд ее зеленых глаз прошелся по аристократическому профилю молодого человека, рассмотрел светлые брови, голубые глаза и гладко выбритые щеки. Джаред был симпатичным, успешным в работе, Но вот на личном фронте его преследовала неудача за неудачей. И сначала Гвенни не понимала, по какой причине он одинок. Теперь же она четко видела, в чем дело. Джаред относился к той категории парней, о которых забавно почитать где-нибудь в интернете или услышать от подружки, когда он думает, что важнее всего остального мира. А у самой в мыслях мелькает, хоть бы такой не появился на моем пути и встретиться с ним вживую, и, более того, согласиться на второе свидание. Гвендолин вдруг задумалась, что она здесь делала. Да, Глинтвейн оказался вкусным, но она могла выпить его в кофейне возле дома, и ей не пришлось бы ехать через весь город в час пик. И ведь он даже не спросил, будет ли ей удобно. Знаешь, вдруг перебила скучный монолог девушка, Думаю, наша встреча была ошибкой. Я очень устал. Мне пора. Она поднялась из-за стола, накинула пальто и схватилась за сумку. Джаред не сказал ни слова, молча наблюдая за тем, как Гвен собиралась уходить. И только когда она уже развернулась, собираясь к выходу, он остановил ее. Тебе следует заплатить за свой напиток! выпалил мистер самое неудачное свидание в жизни для которого тут же захотелось подобрать словечко покрепче. Я заплатила за него. Еще в самом начале, не оборачиваясь, бросила Гвен и все же направилась на улицу. Поток холодного воздуха ударил по щекам, словно хотела трезвить, привести ее в чувство. В конце концов, как она могла позволить себе проигнорировать внутренний голос? Как могла согласиться на то, что ей не подходит. Гвен вдруг стала стыдно перед собой. Она ведь сразу понимала, что здесь ничего не выйдет. Неужели одиночество так сильно приелось, что стало невыносимым? Неужели она самой себе опротивила? Гвендолин втянула воздух в легкие, прикрыла глаза и прислушалась к ощущениям. «Да». В жизни определенно не существовало ничего ценнее собственного спокойствия и чувства, когда понимаешь, что можешь рассчитывать на себя. Что бы ни произошло, отражение в зеркале никогда не бросит. Изо рта вместе с выдохом вырвались клубы пара. Стало легче. Гвендолин вдруг решила оставить мысли и о свиданиях, и о мистере Стоуне, который так не кстати показался симпатичным. И в этот самый момент Гвен поняла, что тишина по вечерам в квартире не такая уж и давящая, что возможность заняться собственными делами — это подарок судьбы, а не наказание, и что любовь настоящая, искренняя, прорастающая корнями глубоко в сердце, придет, когда настанет время. Ни один гороскоп не сможет ее предсказать. Ни одна попытка ни с тем человеком не обернется успехом. Глава шестая. У жизни свои сюрпризы. Следующим утром Гвендолин пришла в офис раньше всех. Она нашла в себе решимость и силы вступить в игру Брайна и жаждала обойти его. Плевать, каким образом. Но Гвен чувствовала, что просто обязана это сделать. Тем более она уже придумала. Куда потратить премию? Наконец, начать исполнять свои мечты, пусть незначительные и, казалось бы, совершенно неважные, но жизнь состоит из маленьких радостей, которыми мы сами наполняем свои дни. Гван подумала, что любовь не обязательно должна быть в мужчине. Возможно, она повсюду, окружает нас незаметно, подобно воздуху, а мы и не видим ее, хотя вечно находимся в поиске. На стол вдруг опустился стаканчик, заставив Гвен вздрогнуть. Она подняла голову, не разглядывая кофе и человека, который его принес. Перед ней стоял мистер Стоун, тепло улыбался. Его карие глаза сейчас казались от чего то красивыми и глубокими. Гвендолин сглотнула, выпрямилась и уставилась на босса с немым вопросом во взгляде. Он покачал головой, и сунул руки в карманы джинсов. Увидел тебя в окне. Подумал, что кофеин тебе понадобится», — пожал плечами он. Гвенни неожиданно даже для самой себя смутилась. Все привычные остроумные ответы покинули ее голову. «Спасибо», — только и смогла выговорить она, обхватывая стаканчик двумя руками. «Это то, что нужно». Гвена смелела и подняла глаза на мистера Стоуна. Или, вернее сказать, Джака. Еще один плохой гороскоп. Он занял свободное место за соседним рабочим столом. Гвендолин выдохнула и сделала глоток кофе, едва не закашлившись. Американо с корицей. Кофе, который она пила каждый день. Неужели он помнит? Пронеслось в ее голове. Что, я ошибся с выбором? Заметив замешательство на лице девушки, поинтересовался мистер Стоун. Гвен качнула головой. «Гороскоп я сегодня не читала». Мельком улыбнулась она, чувствуя, как щеки постепенно становились красными. А кофе — мое любимое сочетание. Разговор казался будничным, но вместе с тем что-то неуловимо менялось в воздухе, будто время наконец стало правильным. Будто кто-то снял повязку, которая мешала разглядеть реальность. «У тебя все в порядке». Его голос вдруг изменился, стал участливым, заботливым. Такую интонацию босса Гвендолин слышала лишь однажды, когда он разговаривал с племянницей по телефону. Малышка позвонила прямо во время совещания, а Джек ответил, на десять минут остановив собрание. Момент от чего то стал интимным. Таким? о котором не хотелось рассказывать никому другому. Он словно был предназначен только для них двоих, и никого другого оказаться рядом не могло. «Не везет ни в любви, ни в карьере», — непривычно грустно отозвалась Гвен, встряхивая себя напряжение. Даже гороскопы не помогли. И усердная работа тоже. Закончил за нее предложение мистер Стоун, миг, став серьезным. «Ты думала, куда пойдешь дальше? Где себя видишь?» «Вижу себя счастливой», — ни секунды не думая ответила Гвен. «И собой». Мистер Стоун только кивнул в ответ. Он видел в Гвендолин самого себя. Даже удивительно было то, как они похожи. Еще более удивительным было то, что никто из них не обратил внимания на этот факт раньше. «Если надумаешь, что всегда можешь рассчитывать на хорошую характеристику Гвенни», — улыбнулся он. «Вот вам и серьезный разговор с начальством», — неожиданно воскликнула девушка. «Вы хотите меня уволить?» «Что?» — удивился мужчина, поднявшись со стула. Теперь Гвен смотрела на него снизу. «Конечно нет. Мне просто хочется, чтобы ты перестала быть похожей на увядший цветок», — выпалил он, не подумав а когда сказанное все же дошло до него, Джек поспешил исправиться. «Как и любой другой мой сотрудник». Гвендолин не нашла, что ответить. Молча смотрела на него, пытаясь подобрать слова. Наверное, они бы так и играли молчанку, если бы дверь офиса резко не открылась, и Брайан бы не вошел внутрь, пригласив с собой порыв холодного ветра. «У нас внеплановая планерка», С интересом разглядывая коллегу и босса, поинтересовался парень и стащил с себя пальто. Джок первый взял себя в руки. «Обсуждали оставшиеся детали плана в этом месяце», — оправдался он. Гвен хлопнула ресницами. «Он соврал», — пролетело в ее мыслях. «Ну что еще он бы сказал? Конечно, это самое простое объяснение. Не надумывай». Тот же дополнил внутренний голос. Мистер Стоун не дождался ответа, молча направился в свой кабинет. Брайан же едва не умирает любопытства, плюхнулся рядом с Гвендолин. — Между вами что-то есть? а выпалил он, едва не свалив Гвен со стола. Девушка закашлялась, все же подавившись кофе, перевела взгляд на коллегу и отрицательно помотала головой. Совсем с ума сошел. В том же духе отозвалась она и сделала вид, что его не существует. Щеки все еще горели, кофе все еще был теплым, а внутри творилась настоящая неразбериха, и разумная часть Гвен пыталась заглушить огонек надежды и возникший интерес. Она не хотела думать о любви, отношениях и всем прочем, слишком боялась разочароваться, Нарваться на еще один плохой опыт. Гвен мечтала о счастье с тех пор, как ушла из прошлых отношений. Они собирались пожениться, было куплено даже платье. Но в последний момент жених все отменил, сказав, что еще рано, что он еще не готов, и что из Гвендолин никогда не получится хорошей жены. Она слишком, и он не готов с этим мириться. Девушка встряхнула волосами, выбрасывая эту историю из головы и принимаясь за работу. Прошлое осталось в прошлом, чтобы дать дорогу лучшему будущему. Жизнь убедила в этом уже вечером. Сумерки опустились на город неожиданно, как и каждый раз. За окном вдруг стало темно. Послышались сигналы машин, застрявших в пробках, а офисные жители стали выключать свои ноутбуки. Гвендолин последовала их примеру и в скором времени вышла на улицу, вдохнув все еще по-зимнему холодный воздух. Ее мысли убежали далеко вперед, настраиваясь на уютный вечер дома. Но буквально за поворотом ее ждал не совсем приятный сюрприз. Джаред, спрятав руки в карманы пальто, сверлил ее взглядом, а на его тонких губах красовалась липкая усмешка. От его вида стало не по себе. Даже температура, казалось, упала на несколько градусов. Гвен выпрямилась, пытаясь скрыть неприятные чувства уколом, поселившиеся в груди. «Ну, наконец-то!» — воскликнул парень. «Замучился тебя ждать!» «Мы вроде не договаривались о встрече», — сомнением проговорила Гвендолин. «Да». Он на мгновение отвел глаза. «Мне не понравилось, как мы вчера расстались, и я бы хотел объясниться». Гвен едва не взвыла от его слов. Когда она шла с ним на первое свидание, она никак не могла подумать, что с виду милый и приличный парень будет ее преследовать. «Я уже сказала, что у нас ничего не выйдет», — устала отозвалась она. «Так что если ты не собираешься купить квартиру или что-то в этом роде, то тебе следует оставить меня в покое». Джаред сделал шаг вперед, но не успел ничего предпринять. За спиной Гвендолин вдруг выросла стена. Во всяком случае, так ему показалось. «Вот ты где, Гвенни!» Раздался позади знакомый голос, от которого с недавних пор почему-то бежали мурашки. Гвен побледнел, глянув за спину. Там стоял мистер Стоун. «Везде тебя обыскался!» Его рука по-свойски легла на плечи Гвендолин. Встретила старого знакомого. Мы немного поболтали. Соврала она, зная, что все присутствующие это понимали. Джаред заметно стушевался, так и не сделав шаг вперед, мистер Стоун оставался уверенным и спокойным. Впрочем, как и всегда. Казалось, его мало что могло сломить. «Вам случайно не нужна квартира? Гвендолин — очень хороший агент». Любезно поинтересовался Джек. А у нее появилось чувство, что он решил поиздеваться над Джародом, когда тот умоляюще уставился на девушку. Я пришлю тебе варианты, проговорила Гвен, а затем натянуто улыбнулась. Она все еще не понимала, что жизнь хотела ей показать, какой урок преподать. Джарод по кивнул. Доброй ночи. Больше от него не последовало ни слова. Он, развернувшись, побрел по тротуару. Гвендолин облегченно выдохнула и только после этого заметила, что рука босса все еще лежала на ее плече. Они почти обнимались. Ее щеки вмиг покраснели, а сердце зашлось в неестественно быстром ритме. Стало казаться, что и сам Джек его слышал. Гвендолин осторожно высвободилась и повернулась к начальнику. Он сунул руки в карманы брюк и хитро улыбнулся. «Может, наконец, сходим на свидание?» Гвен опешила в удивлении подняв брови вдруг послышалось но нет мистер стоун смотрел на нее неотрывно ожидая ответа я не готова идти на такие жертвы ради моей фотографии в рамочке с названием лучший агент выпалила она заставив мужчину искренне рассмеяться Гвен я не по этой причине тебя приглашаю а по какой? «Мне хочется узнать тебя получше», — спокойно отозвался он, пожав плечами. Гвендолин выдохнула, она бы ни за что не пережила ответ в виде «Ты мне давно нравишься» или «Я давно хотел это сделать». В конце концов, ей тоже хотелось узнать его получше. Это желание появилось совсем недавно, а оттого казалось таким неестественным, хрупким и непривычным. Ей этого искренне хотелось. Эпилог. Она читает гороскопы, а он трясется от страха. Несколько лет спустя. Гвендолин так и не смогла оставить свою привычку читать гороскопы. Иногда ее накрывало желание узнать, что ее ожидает. Так было проще справляться с тревожностью и взрослой жизнью. И пусть она почти поддалась на уговоры Джека и перестала в них верить, по утрам она все же изредка заглядывала на уже знакомый сайт. Им нелегко пришлось после первого свидания. Оказалось, что и в ней, и в нем так много страхов, что каждый раз хотелось все бросить, а не бежать за уходящим вдаль поездом. Но что-то внутри них было сильнее этого желания. Возможно, судьба. Гвен сидела за кухонным столом, глядя в кружку с кофе. По поверхности расходились пузырьки, нос наполнял аромат любимого напитка. «Сегодня тебе нужно быть внимательнее на переговорах, чем обычно», — почти прокричала девушка. В дверях кухни появился Джек, застегивая рубашку. «Я настолько внимателен, насколько это возможно, астроном», — улыбнулся он. Это прозвище он придумал спустя пару месяцев после их свиданий. В тот вечер они узнали друг друга получше. А еще через два дня Гвен все же закрыла план. Джареду действительно понадобилась квартира. Гвендолин еще долго удивлялась этим забавным совпадением. Ей даже сначала не верилось в то, что жизнь, наконец, перестала истязать проверками. Все казалось, что это разовая акция и наступит чёрная полоса. Но её всё не было. Джек зашёл на кухню и опустился на стол напротив Гвендолин. А она вдруг задумалась. Если бы не тот вечер, когда около офиса её подкараулил Джаред, между ней и Джеком ничего бы не случилось. Они три года работали друг с другом и даже не думали о романтике. Потребовалось всего неделя. Парочка забавных совпадений чтобы они поняли или заметили, что настоящее счастье порой находится в двух шагах от тебя. Гвендолин не знала и даже до сих пор не совсем понимала, как так вышло, ведь ни в одном гороскопе ей не предсказывали встречу с мужчиной, за которого она выйдет замуж. А если где-то и встречали слова про романтику, она в них не верила. Возможно. Твое находит тебя только тогда, когда ты к этому готов, даже если находится до невозможного рядом. Предсказание всем знакам зодиака от Кэтрин Болфинч. Козероги, будьте открыты новому. Возможно, любовь ближе, чем вы думаете. Водолеем, звезды советуют чаще выбираться в свет. Ваша энергия Лучший магнит для романтических чувств рыбы. Воздержитесь от сложной работы, лучше всего обратить внимание на вторую половинку. Одиноких рыб ожидают сюрпризы. Овны вам особенно повезет в этом году: направьте силы на самореализацию, и ваша любовь вас найдет. Тельцам следует быть внимательнее при выборе спутника жизни. Возможно, ваша родственная душа уже очень близко. Близнецы. Не сбавляйте ритм жизни, но добавьте в нее немного романтики, пусть даже букет цветов самому себе. С этого все начинается. Ракам следует быть спокойнее в своих эмоциях. В этом году жизнь может проверять вас на прочность, но за каждой темной полосой всегда идет светлое львам звезды советуют оглядеться. Возможно, то, что вы ищете, уже у вас есть. Девы. Поумерьте свой пыл. Даже если ваша вторая половинка далека от идеала, это все равно ваш любимый человек. Весы. Не забывайте о себе, если ныряете в омут романтических чувств. Помните, никто не способен заменить вам вас самих. Скорпионы. Не закрывайте свое сердце, даже если однажды вы обожглись. Любовь обладает чудесным свойством залечивать старые раны. Стрельцы. Даже не думайте унывать. Совсем скоро в вашей жизни появится такой же неисправимый оптимист, с которым вы вместе поймете, что жизнь — одно большое приключение ради любви.